Был у меня в Лондоне знакомый художник, модернист, который, как он сам говорил, марал холсты и при этом очень бедствовал. Его истинным несчастьем были скверные зубы. Просто не на что было лечить. И я однажды по простоте душевной сунул ему в карман 15 фунтов, всего-то, чтобы он пошел к стоматологу и вылечил особенно болевший зуб. Я сделал явное не то.